После чего объект тут же посадил женщину с трехлетним ребенком, отвез ее к белорусскому вокзалу, а там то ли кого-то ждал, то ли подыскивал безопасного пассажира 27 минут. Наконец привел пожилого человека с двумя чемоданами и повез его в Шереметьево. Высадив клиента, объект загнал машину на стоянку, и четырнадцать минут расхаживал возле коммерческих палаток. Потом вернулся к машине, переложил из внутреннего кармана в боковой пистолет, предположительно девятимиллиметровый газовый вальтер, и простоял возле переднего бампера 15 минут. Дважды к нему подходили молодые люди, по всей вероятности сутенеры, что-то спрашивали. Объект отрицательно мотал головой. В 21 час 37 минут к Мидаку подошел молодой человек с сиреневой дорожной сумкой. Судя по артикуляции, они заговорили по-английски, представились друг другу, после чего объект усадил иностранца в Вольво и поехал в Москву. На втором километре возле дорожного указателя Машина остановилась. Пассажир помочился, спрятавшись за низко установленный рекламный транспарант, и потом они ехали без остановок, исключая светофорные, до дома номер 13 по улице 8 марта. Объект здесь был впервые, ехал медленно, искал дом. Во дворе они вышли из машины, И сели за доминошный столик возле хоккейной коробки. Говорили по-английски, очень тихо, но беседе помешали четверо пьяниц из близлежащих домов, которые согнали чужаков и сели распивать спиртные напитки. Объект в сдержанной форме простился с иностранцем, и, оставив его у подъезда номер три на скамеечке, поехал к себе на квартиру. Иностранец же в течение восьми минут находился возле подъезда, из которого скоро вышел бородатый, мощный мужчина в казачьей фуражке и с в руке. За несколько секунд он разогнал пьяниц за столиком, которые вели себя очень шумно. Мужчина пошел в свой подъезд, Но в это время к нему выскочила женщина, вероятно, жена, дородная да степенная красавица, сказала иностранцу. — А ты что здесь торчишь, Рожа? Пошел вон подкидыш. Иностранец понимал русский язык и торопливо ушел к соседнему подъезду. Мужчина с плетью и его жена поднялись на третий этаж квартиру номер 80 и заперли дверь. Иностранец же вновь вернулся к подъезду номер три, а через четыре минуты к нему вышла молодая женщина в кожаной куртке, поцеловала в щеку и подвела к белому «Жигуленку» шестой модели, стоящему во дворе. Они сели и поехали на улицу Рокотова, где остановились возле дома номер семь и вошли в квартиру номер тридцать пять. Женщина отпирала дверь своими ключами. До восьми часов текущего дня из этой квартиры никто не выходил. Наблюдение оставлено. Медак же тоже всю ночь оставался дома и в семь часов сорок три минуты поехал на работу в здание на Смоленской площади. Арчиладзе подчеркнул красным карандашом место где говорилось о встрече с иностранцем и о всех последующих их действиях, передал помощнику донесение. Установить иностранца и женщину на улице Роктова, приказал он. Отслеживать обоих. Телефоны зямщицы контролировать с записью. Секретарь доложил, что гражданин Носарев в приемной. Арчиладзе приказал впустить и попросил срочно отыскать номер телефона в палате зямщицы-младшего. Посетитель представлял собой невысокого, утлого человечешку с нездоровыми глазами и редкими гниющими зубами. Неопрятный его вид сразу разочаровал полковника. Однако было уже поздно. — Слушаю вас, — холодно спросил он. Этот неказистый информатор заговорил неожиданно густым раскатистым басом и вел себя непринужденно, двигался размашисто, стреляя по сторонам острыми блестящими глазами. — Очень приятно, господин полковник. Много слышал о вас. Да, я сяду. Конечно, мне следовало прийти раньше, но, как говорят, лучше поздно, чем никогда. Арчавадзе заметил его любопытствующий взгляд, скользнувший по бумагам на столе. Требовалось ставить посетителя на его место.